Глава 210. Второй принц прояснил. «Разве ты не знаешь, что у меня только одна сестра? Несмотря на то, что я принц, право на престол принадлежит моей сестре. Мой королевский отец не рассматривает ни меня, ни моего старшего брата. Он всегда говорит, что если мы были хотя бы на десятую часть схожей сестрой, он был бы необычайно счастлив. Мои мысли были хаотичны». Мудзы вышла замуж. Я шарашенно спросил. Мудзы замужем? В глазах второго принца вспыхнула искорка удивления. На данный момент она официально не выходила замуж, однако их брак был устроен еще в молодости. Скорее всего, свадьба произойдет по окончании этой войны. После этих слов мне стало намного лучше, и я постепенно успокоился. Я спросил. «Кто он такой? Откуда у него силы контролировать королевский двор?» Второй принц ответил. «Келлунду действительно впечатляющий молодой человек. Он лучший воин среди демонов, а его специализация – магия и боевые техники. Мой королевский отец не перестает нахваливать его способности. Более того, он единственный наследник великого генерала Келлида». Без моих подсказок он продолжал рассказывать. «Великий генерал Келлида – самый известный и высокопоставленный офицер в нашем королевстве. Он является заместителем командующего Восточной карательной экспедиции». Я опустил голову и подумал, почему Мудзи не сказала мне, что у нее есть и жених. Ее мотивом исправить отношения с человеческой расой должен быть я, таким образом – Это должно означать, что она все еще любит меня. Размышляя в подобном ключе, я поднял себе настроение. Второй принц взмолился. «Я сказал вам все, что вы хотели знать. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Я определенно никому не скажу, что встретил вас. Я клянусь». Я холодно фыркнул. «Ты клянешься? Обещание от персоны подобно тебе. Ничем не отличается от пердежа». От моих слов, лицо второго принца стало пепельным, но спорить он не стал. Ради Мудзы я не хотел его убивать. Кроме того, он все еще имел большую ценность. Мы были незнакомы с этим континентом, но использовать его в качестве проводника будет неплохо. Подумав об этом, я достал из пространственного кармана набор обычной одежды простолюдина и заставил ее одеть ее. Я спросил. «Как тебя зовут?» Он ответил. «Меня зовут Сухэмо». «Хорошо. Теперь я буду звать тебя Су. Послушай меня. Мы здесь, чтобы решить некоторые вопросы. Тебе не нужно беспокоиться. Мы не причиним вреда твоему королевскому отцу. Я надеюсь, что ты сможешь отвезти нас к нему. Если ты успешно справишься с этой задачей, я обязательно отпущу тебя. Впрочем, даже не думая о побеге». «Я сломаю тебе одну из твоих конечностей за каждую из попыток сбежать. Ты меня понял?» Сухепанура ответил. «Ты нож, а я рыба. Как я могу сказать тебе нет? Но ты обязательно должен отпустить меня после того, как закончишь свои дела». Я фыркнул. «Мы люди верны своему слову, так что можешь перестать беспокоиться из-за этого». С ним в качестве счета... Я не боялся быть окруженным воинами демонической армии. Я улыбнулся и сказал, «Если я не ошибаюсь, у тебя должна быть карта Империи Священного Света демонической расы. И я прав?» Сухо кивнул. «Да у меня есть такая. Она в сумке на лошади». Я кивнул в знак благодарности. С ним было необычайно легко сработаться, даже несмотря на его статус пленника. Жан-Ху достал подробную карту Империи Священного Света из сумки на его лошади. «Теперь мы можем не бояться потеряться!» Он посмотрел на меня и взволнованно сказал. «Поскольку у нас есть эта карта, давай просто убьем это отродье!» Я притворился, что раздумывая над его словами, Сухэ сразу же закричал. «Ты говорил, что не убьешь меня, и я умоляю вас, великий герой, пожалуйста!» Пощадите мою скромную жизнь. Я сделаю все, что вы скажете мне. Я нахмурился, глядя на него, и коротко бросил жан -Ху. Забудь об этом. Мы позволим ему жить в качестве нашего проводника. Жан-Ху, с кипящей в глазах ненавистью, предупредил сухое отребие Поскольку так просит мой брат, я оставлю тебя в живых, если ты осмелишься вытворять какие-то трюки во время пути. Хе-хе. «Смотри у меня!» Он взмахнул правой рукой. Хэнг В земле образовала зияющая дыра. Сухэнк со страхом и трепетом в голосе ответил. «Я не, не посмею. Спасибо вам обоим дядям за то, что не убили меня». После этой угрозы Сухэ, как и ожидалось, действительно стал послушным и вел нас по маршруту. Своими силами мы побросали трупы врагов в яму, образовавшуюся от удара Жанху, избавившись от следов битвы. Донгли спросил, «Джангун, что мы будем делать с лошадьми?» Я подумал и ответил, «Вы можете выбрать лучших, чтобы мы могли быстрее передвигаться и освободить остальных лошадей. Если мы хотим взять с собой этого бесполезного парня, то мы не сможем лететь. По моим подсчетам, Взяв кого-нибудь с собой, мы значительно уменьшим время, необходимое для достижения конечного пункта назначения. Я слегка похлопал сухое по плечам, ограничив тем самым магическую силу и его боевой дух. И я усмехнулся. Я наложил ограничение на твое тело. Я буду нужен тебе, чтобы отменять его каждые три дня. Если этого не сделаю, то... — Не знаю, видел ли ты человеческое тело. — Ох, точно, для вас это должно обернуться взрывом тела. Сухер взмолился. — Я сделал все, что вы просили. Я не думаю, что мне требуются какие-либо ограничения. Я ухмыльнулся. — Это то, что ты можешь решить? Быстрее веди нас в столицу демонической расы. Лошади демонической расы были необычайно удобными. Даже во время галопа они оставались стабильны. Я сказал, Су, я слышал, что нынешний демонический император, являющийся отцом, считается экспертом номер один среди вашей расы. Почему есть еще один верховный воин? Келундуо. Су ответил, отец до сих пор является экспертом номер один среди демонов. У воинов и экспертов разные понятия. Разве вы не знаете, что раньше звери и мы часто сражались? Это прекратилось только после того, как мы объединились и начали подготовку к вторжению на восточный континент. Лучший воин – Кейлундуу, поскольку он внес большой вклад в этой войне. Он был в армии с 16 лет и до сих пор остается там, а ему уже 27. Кроме того... Он не погиб ни в одном из сотен сражений, в которых принимал участие. Начиная служить простым рядовым солдатам, путем накапливания заслуг в сражениях, он медленно шаг за шагом двигался к своему положению командира, защитника Святого Света. В прошлом году, во время турнира во дворце, он неожиданно смог выстоять против сотни ударов моего королевского отца и не проиграл. Тем самым он заслужил большую оценку от отца и был возведен до своего нынешнего положения. Одновременно с этим королевский отец помолвил с ним третью сестру. Со слов сухе Келунду был невероятно выдающимся и теперь стал моим соперником в отношениях. Я почувствовал дискомфорт. Я холодно спросил, какие отношения между ним и твоей сестрой? Сухэ ответил, «Вы, кажется, очень заботитесь о моей сестре?» Я сердито рявкнул, «Перестань говорить глупости и честно отвечай на мои вопросы. Ты же не хочешь страдать?» Сухэ замахал руками, «Нет-нет, я все расскажу. На самом деле, даже если я и не расскажу это, вы должны были догадаться. Келунду всегда находился в гуще войны и редко бывал в столице». Он виделся с моей сестрой только пару раз. Только когда он вернулся, сестра отправилась выполнять миссию. На данный момент я не уверен, однако сестра уже вернулась в столицу. келунду весьма привлекательный парень и сильный. Если он будет упорно ухаживать за ней и поднимется в статусе, то сможет добиться ее сердца.